Глава седьмая. Алина. Захожу в дом, который еще до недавнего времени считала своим. Весь созданный в нем уют и гармонии в один миг исчезли. Войдя в гостиную, наблюдаю очевидные изменения. Многие вещи стоят не на своих местах, а вместо моих любимых штор оливкового цвета висят другие, ярко салатовые оттенок которых режет глаз. Стараюсь не заострять внимание на эти мелочи, но они так или иначе вызывают неприязнь и отторжение. Кто давал право Светлане хозяйничать здесь? «Алина, здравствуй!» Она выходит из кухни, откуда доносится запах жареного. На ней повседневное платье изумрудного цвета, на лице сияет макияж, а волосы уложены в аккуратную стрижку, будто она только вышла от парикмахера. Интересно, для кого она так старается? «Обед почти готов». Затем она подходит к Славе, мокает его в щеку, гладит по плечу. «Привет, дорогой!» Звучит не как дружеское приветствие, а нечто большее. Возможно, мой мозг сейчас нарушно так бурно на все реагирует, но я с трудом сдерживаю порыв ревности. Она, подобно зеленой змее, окутывает мое сердце, сжимая его в тиски. Сжигает его ядом боли и сомнений. Слава резко отстраняется от Света и смотрит на меня виновато, Игнорирую его взгляд. стараясь не подавать виду, что меня задело. А должна быть умнее. Я это все делаю ради малыша. «Проходи к столу», — бросает Славе, а затем обращается ко мне. «Алин, подожди». На ее лице расплывается какая-то неестественная улыбка. «Прости меня за тот раз», — мнется женщина. Вижу, что слова даются ей с трудом. — Слава не предупредила тебе, вот я и погорячилась немного. Кривая усмешка слетает в скуп. — И почему она вызывает во мне такую бурю негатива? Почему ее слова не звучат искренне? Наверное, потому что она это сделала с подачи Славы. Пытаюсь успокоить себя тем, что Светлана едва вылечилась от рака, и у нее и так тяжелая судьба. Не хочу таить в себе злобу и ненависть, все же нелегкое бремя выпало на ее толю. Вдох, выдох. Ребенку ни к чему столько негатива, который душит внутри острыми когтями. «Все в порядке», — отзываюсь я, натянув на лицо такую же фальшивую улыбку. На этой ноте мы проходим в кухню, где Светлана явно все утро суетилась над обедом. «Где Лиза?» Интересуется Слава, увидев, что кроме нас троих больше никого нет. «Она на занятиях по ИЗО!» — отзывается Светлана и Слава кивает. Что еще сильно удивляет и больно цепляет, так это то, что она садится рядом со Славой, а мне приходится сесть напротив. На столе красуется куча блюд. Видно, что женщина хорошо готовит и любит разнообразие в еде. «Алин, попробуй мое фирменное жаркое!» Слава его просто обожает. Пытаюсь нарисовать в глазах восторг, но получается слабо. Удается лишь кивнуть, потому что слова застревают в горле. Не протолкнуть никак. Смотрю на Славика. Он прячет от меня взгляд, смотрит куда-то в сторону и все же надеюсь, что ему так же тяжело играть этот спектакль, как и мне. «Алин, кого ждешь?» Света кивком головы указывает на мой живот, который за эти три дня уже успел вырасти. «Мальчика!» — сдавленно отзываюсь я, поднимая взгляд на Славу. Его ресницы нервно дрожат. «Надо же!» — Светлана хлопает в ладоши. «Помнишь, Слав, как ты до последнего верил, что я тоже жду пацана?» «А родилась Лиза!» Нервно закашливаюсь, нахожу стакан воды, чтобы избавиться от першения в корле. — Да, Свет, было такое, — коротко отвечает ей Слава. И Светлана вопросительно смотрит на него. — Ты сегодня какой-то немногословный. Новый год на носу, а ты без настроения. Так не пойдет. Она игриво его треплет за щетинистую щеку. — Кстати, может вам помочь приготовить блюдо для новогоднего стола? Нарочно перебиваю их диалог. Светлана убирает руку от моего... — Кого? Кто мне Слава? Жених, сожитель, любовник? Даже слова подходящего не подберу. В любом случае она отстраняется от Славы, и мне уже становится чуточку, но все же легче. Нет, Алин, спасибо, я сама справлюсь. Не люблю, когда кто-то посторонний мешается на кухне. С ехидной улыбкой отказывается от моей помощи. Это моя кухня! Так и хочется закричать в ответ... Но подавляя ненужные эмоции, мне они сейчас ни к чему. Как скажете, борчу себе под нос, лениво ковыряя вилкой в тарелке. Понимаю, что аппетит пропал. Знаете, я пойду к себе, что-то усталость давит. Конечно, Алин, на твоем сроке нужно больше отдыхать. С демонстративной вежливостью, отвечает Слава, видимо, радуется, что я сейчас уйду и напряжение между всеми спадет на нет. Я встаю из-за стола, Светлана молча провожает меня взглядом, бурчит себе что-то под нос, вроде даже не притронулась к еде. Ее только выписали из больницы, Также тихо отзывается Слава, да и беременность тяжело проходит, сама понимаешь. До последнего надеялась, что Слава проводит меня наверх, но он, видимо, побоялся. — Кого? Чего? Что жена не так поймет? — Медленно поднимаюсь наверх по ступенькам, ощущая горький осадок от всей сложившейся ситуации и своего дурацкого положения. Нахожу гостевую комнату. Раньше я редко в нее заходила, она казалась мне серой и неуютной. Но теперь, по иронии судьбы, мне придется в ней какое-то время жить. Сердце чувствует ощутимый укол, когда я вижу на входе свои чемоданы и сложенные вещи. Наверное, это Слава постарался. Пока его жена с дочерью спали, тихонько перетаскивал их сюда по ночам, чтобы не заметили. Боже, какой абсурд! Но именно такое стала моя жизнь. В самом деле ощущаю усталость, словно всю ночь вагона разгружала. Да и сегодня придется лечь спать позже из-за приближающегося праздника, который до недавнего времени обожала всем сердцем, а теперь презираю, потому каждый последующий Новый год я буду вспоминать тот случай, когда моя жизнь стремительно опустилась на дно. Не так я себе представляла этот Новый год. Совсем не так. С такими удручающими мыслями я довольно быстро засыпаю, а когда просыпаюсь и спускаюсь вниз, слышу разговор славы и светы. «Так-так». О чем это они там говорят?